Глава 15. Дневник памяти. 2024 год. Океан ворчал штормовыми раскатами волн. Бушующий ветер рвал листья прибрежных пальм, и под протестующие вскрики чаек гнал к скалам один водяной вал за другим, смешивая бирюзу морских волн с чёрным вулканическим песком побережья. Слушая бурчание стихии, Луис сидел на террасе, надежно защищенный от ветра полукругом каменной ограды и постепенно расслаблялся после рабочего дня. Это был один из его любимых способов Дхьяны — созерцать океан, неспешно подтягивая ром Флор-де-Канья. Почему именно Флор-де-Канья? Первая причина крылась в прошлом Луиса. После теракта, в котором погибла его семья, Он просто не мог оставаться в Мадриде. Он хотел сбежать, неважно куда лишь бы подальше от города, где упокоилось его прошлое и связанное с ним будущее. Именно тогда на глаза Санчесу попалась реклама этого Рома в сигарном журнале. Тихий океанский берег, пальмы, безмятежное синее небо и умиротворённый человек, сидящий на песке со стаканом. Стой парыц цветок трясника стал фактически синонимом безмятежности и уединения, которым Луис буквально грезил, готовя побег из Испании. Вторая причина выбора Флоры де Канья была куда менее лирична, как выяснилось по прибытии в Никарагуа, и Нова Рома здесь в принципе не водилась. Владелец бренда, ушлый магнат, искусно наладил дружбу с властями и постепенно добился того, что в стране у него просто не осталось конкурентов. С первых дней после переезда Луис усвоил важную вещь. Здесь можно без проблем открыть сигарную фабрику, но любую попытку сделать новый бренд рома мигом приравнивают к государственной измене и вышлют дерзкого предателя из страны без права возвращения обратно. Санчес терпеть не мог подобные закулисные игры. Он верил в теорию честной конкуренции и старался не иметь общих дел с людьми, которые во главу угла ставят не развитие своего бизнеса, а потопление чужого. А поскольку таковых, увы и ах, хватало на этой благостной земле, Луис быстро прослыл в среде местечкового истеблишмента мизантропом. Впрочем, первые симптомы нелюдимости зародились еще в Мадриде, городе, отнявшем у него старую жизнь, выжившем из него все соки однообразной работы и сводящем с ума кучей бесполезных знакомств. Люди, которых Луис встречал на извилистом жизненном пути, зачастую были добры и обязательны, но вы не слишком интересный продавец дыма. Поэтому он редко заводил друзей, слишком ценил своё время, чтобы тратить его на бессмысленный нетворкинг. За последние несколько лет продавец дыма по-настоящему позволил войти в своё пространство жизни только одному человеку, Джи Майор Уго настойчиво колотил в дверь его сигарного мира армейскими ботинками, но Луис опасался его впускать. «Лучше уж довольствоваться одиночеством, чем остаться ни с чем», — такое правило выработал для себя Луис много лет назад. Хотя, конечно, тут еще вопрос, насколько одинок человек, курящий сигары. Дым так же зыбок, как прошлое, возможно, пережитое кем-то до тебя». А ты все сегодня видишь лишь его сизоватый призрак. Человек тоже дым большого взрыва, лишь на время ставший материальным. Луис ухмыльнулся и покосился на стол. Взгляд его тут же зацепился за дневник Марио Варгаса, который лежал среди сигарных принадлежностей. Единственный по-настоящему ценный подарок, который преподнёс ему майор Уго. а возможно и вовсе единственный не считать же таковым предложение передать весь бизнес безликим испанским воротилам. Дневники торговца дымом стали для Луиса новым способом медитации, погружаясь не надолго в далёкое прошлое, которое он физически не мог застать, Санчес будто бы вместе с Варгасом заново изобретал табачный бизнес. Луису казалось, что между ним и Марио, несмотря на существенный пласт времени, разделяющий их, во время чтения возникает метафизическая связь. Марио Варгас был первым торговцем табаком в Европе, но увы, официальная история стёрла его имя. Наверное, потому что официальные летописцы во все времена не хотели иметь дело с дьявольским дымом, а неофициальных в то время просто не существовало. Возможно, к исчезновению имени Марио приложили руку писари Колумба или инквизиции, но узнать истинные причины сегодня уже не удастся. В дверь дома постучали, и знакомый голос охранника Хассе позвал: "Дон Санчес. Входи, Хассе. Я здесь, на веранде", весело отозвался продавец дыма. Послышались шаги, и смущённый охранник выйдя на террасу, остановился перед Луйсом. "Как дела?" Как семья? спросил Санчес, жестом приглашая гостя присесть. Всё хорошо, сеньор. А как здоровье? Не жалуюсь. Франко сказал, что вы просили меня зайти. Что-то случилось? Хосе неопределённо повёл плечами и опустился в кресло. Он выглядел растерянным. Луис решил не мучить добродушного гостя понапрасну и, взяв со стола коробку сигар, протянул её со словами: Случился твой день рождения, Стрина. С тем я тебя и поздравляю. О, Дон Санчес, о торопела глядя на подарок, пролепетал Хэссе. Не знаю, как вас, как вас и благодарить. Спасибо, спасибо огромное. Это же ваши? Он тут же взял коробку сигар в руки и принялся с интересом разглядывать её, словно ребёнок, наконец, дождавшийся Рождества. Мои Особый бленд с табаком со склона вулкана Амитэпе. Охранник кивнул. Местные хорошо знали этот остров посреди озера Никарагуа, а туристы, посещавшие Гранаду, часто делали дежурные селфи на его фоне, прогуливаясь по набережной. Вы позволите вас угостить? С надеждой спросил Хассе. Луис замахал рукой и подвинул свой хьюмидор. Ни в коем случае, сегодня угощаю я. Кассе шум нагло глотнул, и дрожащей рукой положив дар Санчеса на стол, взял сигару из хьюмидора. Пару минут спустя они уже дымили, вместе любуясь штормом, не столь сильным, чтобы прятаться от него в доме, но достаточным, чтобы насладиться завораживающей безудержностью океанской стихии. Может, странно прозвучит, но в такую погоду за вкусной сигарой я чувствую себя «Свободным», — признался охранник. «Возможно, дело в том, что в Никарагуа практически нет запретов на курение», — ухмыльнувшись, сказал Луис. «С того момента, как Колумб привез табак в Европу, весь мир пытается его запретить. А ведь в конце девятнадцатого века, когда была запатентована первая машина, способная производить 120 тысяч сигарет в день, казалось, мир все-таки взял курс на табак. Но нет, скоро запреты вернулись». Странно, что сегодня курильщиков не сгоняют в резервации. О, думаю, это не из-за гарами. Хасан наморщил лоб. И это ещё будет не худший исход. Пальмовые листья, сорванные и брошенные ветром на лужайку неподалёку от дома, вдруг зашевелились. Луис нахмурился и даже на миг задумался, не переборщил ли он с ромом, когда из тени показалась крупная игуана. Практически сливаясь с газоном, она повернулась, строго посмотрела на Санчеса маленькими чёрными глазами и растворилась в зеленеющем кустарнике. Почему-то от взгляда рептилии Луизы сделалось неуютно, будто игуана своим взглядом осудила продавца дыма за выбранную для разговора тему. Вы же помните ту историю про Османскую империю? Спросил охранник, снова отвлекая внимание Луиса на себя. "Хссе, мы оба знаем, что мои познания в истории табака весьма скромны по сравнению с твоими". Санчес мягко улыбнулся гостю. "Поэтому просто расскажи, что за история произошла в Османской империи. В 17 веке там правил Мурад IV". Пустился в рассказ Хссе. Страна находилась в упадке, и Мурад в 30-х годах нашёл, как ему казалось, способ спасти империю. Он запретил употребление табака, алкоголя и кофе. И если папа Урбан VII в конце XVI века за курение отлучал от церкви, то Мурад IV карал курильщиков, алкоголиков и кофеманов смертью. Луис тихо присвистнул. Притом, когда я говорю, что Мурад IV карал, это не фигура речи, добавил Хассе. Масса источников утверждает, что он самолично отправлял на тот свет нарушителей, просто разгуливал по Стамбулу в штатских нарядах и казнил главой любого, кого поймал за курение. Интересно, сколько человек в день умирало? Около 18 в среднем. И так продолжалось до тех пор, пока преемник Мурада, Ибрагим Безумный, не отменил дурацкий запрет. Иронично, что даже император с прозвищем Безумный счел безумным запрет на курение, заметил Луис. О да, по мне так борьба с курением немногим лучше охоты на ведьм. Впрочем, глядя на тех, кто запрещает табак, невольно начинаешь думать, что мы, курильщики, находимся на стороне добра. С улыбкой парировал Хосе. «Ты про австрийца по имени Адольф?» — криво улыбнувшись, уточнил Санчес. Сложно представить, но в 1941 году, пока вовсю шла Вторая мировая, по приказу Гитлера был создан Институт исследования опасности табака Карла Астеля. С этого момента и вплоть до падения режима в 1945 нацисты проводили одну антитабачную кампанию за другой. Курить запрещалось в университетах, почтовых отделениях, офисах партии и военных госпиталях. Воистину заявляя о возможности предвидеть будущее, провидцы не замечают случайности собственных необоснованных поступков. И про него тоже разумеется. Думаю, не будь у него потребности в живой силе, он бы тоже разгуливал по улицам и лично расстреливал курильщиков. И почему власти мущей не понимают, что громко объявленный запрет только увеличивает привлекательность, задумчиво произнёс Хассе. И открывает возможности для близких к запретителям дельцам. История табачной компании Давидов, по слухам начавшаяся с поставок табака Вермахту, наглядное тому подтверждение. Признаться, я о таком и не слышал, пробормотал Хассе. Потому что эта тема тщательно стёрта историками. Так что поверь, все всё прекрасно понимают и осознанно своими запретами создают ажиотаж. Особенно прозрачно это выглядело в начале 20 века, когда 15 штатов Америки запретили торговлю табаком, а в остальных он продавался как и прежде, без всяких ограничений. Кто озолотился на табачном бутлегерстве, как не люди, его запретившие? Это правда, согласился Хассе. Сейчас любая информация, которую официально запрещают власти, легко находит множество обходных путей, и умные люди пользуются этим. Вещать через официальные СМИ пошло и бессмысленно. Народ уже не верит пропаганде. Куда лучше подать нужную информацию, через сети обрети забаненных за публикацию неугодного контента? Когда ты можешь быть уверен, что народ поверит этим материалам? «Хитро!» – ухмыльнулся Хосе. «Но не до конца понимаю, как это работает с табаком». «Смотри, утрирую, но лишь немного. Официальные СМИ заявляют, что табак вызывает рак, а премьер-министр Испании заявляет, что власти врут, и табак на самом деле лечит рак и отлично защищает от ковида. ВОЗ и политики тут же открыто хейтят это заявление, пресса его дезавуирует, соцсети банят все упоминания об этом». А табак попадает в топ продаж. Вот так просто это работает. То есть человека получается можно убедить в чём угодно. Получается, да. Истины не существует, есть только мнения. Человека можно убедить, что у него прекрасная жизнь, образцовая семья или лучшая девушка на свете, а потом так же легко убедить, что всё ужасно и жизнь лишена смысла. Если умело использовать нужные инструменты воздействия, то, что делает реклама, давно и успешно называя это культурой. Вообще есть в этом доля иронии, Луис прищурился. Если долговечно считать приметы высокой культуры, то доколумбовых аборигенов Америки можно считать победителями. Почему? не понял ХСС. Потому что они верили дыму и никогда не доверяли своей мысли камню и бумаге. «Их культура дыма обладает колоссальной генетической памятью». Санчес потянулся за стаканом, но тут же спохватился и предложил. «Выпьешь, Рома?» «О, нет», — виноват улыбнулся Хосе. «Я все еще на работе. На посту пить нельзя. Но спасибо за предложение». «Это правильный подход», — уважительно сказал Луис. Он плеснул в свой стакан из бутылки и поднёс его к губам, чтобы сделать глоток, когда Хассес сказал: Кстати, видел сегодня вашу синьориту. Она такая светлая, воздушная, в таком лёгком светло-зелёном платье. Хассе усмехнулся. И вся буквально светится. Красивая женщина, как дым хорошей сигары, окутывает блаженством, постепенно растворяясь в воспоминаниях. Почувствовав недоумённый взгляд Луиса, ХАС запнулся, испугавшись, что сказал бестактность. Но Санчеса волновало вовсе не красноречие гостя. "А где ты видел её сегодня?" медленно спросил он. "Так, здесь, приехала часа 4 назад. Г- была здесь днём?" окончательно растерялся Луис. "Но зачем? Не знаю." «Она была вместе с Доном Наварро! Я... я думал, вы в курсе!» Терраса под ногами Санчеса пошатнулась. Он вспомнил разговор с Джи. Она говорила, что сегодня весь день занята и даже ночевать останется в своем строительном городке. «Ты уверен, Хосе?» Седовлас и охранник кивнул. Луис мотнул голову в сторону. «Так она еще здесь?» О, нет, она заезжала не надолго. Может, часа полтора пробыла, а потом уехала. Ну ладно, тихо сказал Луис. Это ладно, произнесённое вслух, никак не отражало бури эмоций, которая царила в душе Санчеса. Он не мог понять, что джимогла делать в отеле вместе с майором, и к чему была эта ложь про то, что она сегодня занята. Не хотелось дважды за день ехать в Мукуль. Я что-то устал, незряче высматриваясь в горизонт, глухо произнёс Санчес. Хасе тут же засуетился. Да, да, мне тоже уже пора. Нужно возвращаться на КПП. Думаю, Франко меня уже заждался. Он пожал Луису руку и скрылся из глаз, прихватив подарок. Несколькими мгновениями спустя в прихожей хлопнула дверь. Но продавец дыма даже не встряпенелся. Нет, это не может быть правдой, думал Луис, продолжая растерянно пялиться в океан. Нет, они просто, они наверняка просто готовили ему какой-то сюрприз, размышлял Санчес, наблюдая, как белоснежная чайка замерла на миг над брывом, а потом рванулась вниз, преодолевая упрямое сопротивление ветра. Да, точно, они хотят сделать сюрприз по случаю его ухода на пенсию. Перебирал версии Луис, стоя под строе мы души. 100%. Какие ещё дела могут быть у Джисуго, которого она считает тупым солдафоном? Разумеется, они хотят Луису только лучшего, думал продавец дыма, закуривая сигару в гостиной. Шезлонг, пляж, коктейль, несперо и сок одноимённого экзотического фрукта и безмятежность. Вот только они не подумали, что сам Луис этого может не хотеть. Пространство комнаты постепенно заполнил сигарный дым. Санчес, сидя в кресле, неотрывно смотрел на меланхолию Дюрера, украшавшую стену. Он не уставал удивляться, сколь много образов таило в себе это работа немецкого гения. Справа в глубине возвышалось каменное здание, возможно, недостроенное. К нему неизвестный мастер прислонил деревянную лестницу. На стенах здания висели песочные часы, весы, колокол, был начертан магический квадрат. В небе в лучах кометы распростёрла крылья огромная летучая мышь. Присмотревшись, можно было разглядеть на этих крыльях надпись Меланхоли один. По сути, работа Дюрера представляла собой набор графических намёков, которые потомки не смогли разгадать по сей день. Почему Меланхолия изображена крылатой и что значит цифра 1 рядом с её именем? В чём заключается её праздность? Что за мальчик изображён позади? В чём значение магического квадрата на стене и для чего вдруг разбросаны инструменты? Трактовок было много. но подлинный замысел канул вместе с Творцом. И, наверное, это даже правильно. Созерцание меланхолии всегда успокаивало Луиса. За размышлениями над загадками прошлого, сокрытыми в полотне, продавец дыма, сам того не замечая, находил ответы на вопросы, которые ставила повседневность. И прямо сейчас, любуясь картиной, Луис словно пазл подбирал аргументы для отказа на предложение УГО. мыслей было много, но все они укладывались в голове рядом с главной. Бывших продавцов дыма не бывает, мой друг маёр. А пепел счастливого и несчастливого неотличим. Он наполняет песочные часы жизни, сыпаясь сквозь узкое горлышко до последней крошки и растворяясь в вечности, как дым сигары.